Глава сороковая. Прошло четыре месяца. Четыре спокойных, счастливых месяца. Стив устроился охранником на заправку, что находилась на окраине. По выходным они с Джейм отправлялись рыбачить. Миди тоже не ленилась. Вызвалась помогать Кори. Мыло-посуду разносила заказы, когда Кори не успевал. Он платил ей гроши, но в этом городишке на них можно было легко прожить целый месяц. Я каждый день отправлялась в лес, охотилась. Везло мне нечасто. Живность скудная, в отличие от Нью-Гэмширского леса. подстрелишь хилую белку — уже огромная радость. Кто бы мог подумать, что мы с Миди Миллард станем подругами. По крайней мере, мне казалось, что мы очень сблизились. Она многое про меня знала, я про нее тоже. Мы обе странные. Обе ненавидели друг друга. А сейчас? Вроде привыкли. Миди помогала мне по дому, ей нравилось быть полезной. «Оставь парочку, угостим был Она пригласила нас на день благодарения, — сказала Миди. Мы разделывали мясо. В этот раз охота была удачной, целых четыре жирных зайца. Пахло кровью, мертвой плотью, мокрой шкуркой. У меня закружилась голова, в глазах потемнело, живот мгновенно скрутило. Я побежала в ванную. «А я думала, ты уже привыкла копаться в кишках», — сказала Миди, когда я вернулась. «Кажется, отравилась». Я соврала. «Хотя зачем?» Не знаю. Я бросила таблетки. Уже полтора месяца точно не принимала. Приступов не было. Но что-то внутри до сих пор мучило меня. Мидия продолжала добывать и где-то дозы, делилась со мной, а я их прятала. На всякий случай. Поэтому организм начал сопротивляться. Внезапная лихорадка, головокружение, тошнота, рвота. Он требовал химию, но я старалась держаться. Хорошо, что Стива днем не было, и он не видел меня такую. «Давай я закончу, а ты иди, приляк. Жизнь — это бесконечная борьба хаоса с покоем. Нашему покою суждено было рано или поздно закончиться. Началось все с кафешки Кори. Был выходной, поэтому Стив и Джей отправились на рыбалку. Мне стало скучно, и я решила навестить Миди. Мой визит совпал с нашествием местной шпаны. Три парня, каждому лет по 16 худые, как щепки, страшные, как моя жизнь, но при этом чересчур дерзкие. Бывало, они... Пили на нашем пляже, орали, а мы терпеливо сидели дома и смотрели на всё это хамство. Они всего лишь подростки. Их можно понять, тем более, чем еще заниматься в Оушенвилле, если не пить. И вот они пришли к Кори. Миди сидела со мной за столиком, кроме нас и троих ублюдков больше никого не было. «Парни, уходите!» — как можно снисходительнее сказал Кори. «Почему это?» — спросил, по-видимому, самый главный из них. «Вы не заплатите, как всегда». Коре мы все отдадим, только позже. Хотя, может, у парней есть деньги. — Неа, — ответил тот, что стоял ближе к главному. — Ну, значит, в другой раз точно заплатим. Если вы не уйдете добровольно, я вызову полицию. Ты нам угрожаешь? Я вас предупреждаю. Лим, я всегда к вам по-доброму относился, но мое терпение иссякло. Да подавись ты своим паршивым пивом! Лим взял стул и швырнул его в коре. Если бы он вовремя не увернулся, то Кори бы в тот вечер не стало. «Оно как моча!» — крикнул третий. Затем парни по очереди стали швырять в коре стулья, а когда те закончились, в ход пошли столы. Им это доставляло огромное удовольствие. Они дико смеялись и продолжали разносить все вокруг. Мы с Миди переглянулись и мысленно обменялись общие идеи. Бездействовать мы больше не могли. «Мальчики, вы хотя бы нас постеснялись!» — пискнула Миди. «Да ты заткнись вообще, шкура!» — крикнул Лим. «Ой!» Это все равно, что зажечь спичку в помещении, наполненном газом. Я подбежала к хозяину забегаловки, напуганному до чертиков. Коре, давай отойдем ненадолго. Мы зашли в служебное помещение, я закрыла дверь. Стали слышны крики парней и жуткий грохот. Я взглянула на Коре, тот от страха стал дергать борду. Все хорошо, сказала я. Можно я тут покурю? Не дожидаясь ответа, я закурила. Я тоже нервничала. Я хотела преподать глупым парнишкам урок, но совсем забыла, что Миди может войти во вкус. Прошло несколько кошмарных минут, дверь открылась. Парней уже не было. Пол был перемазан кровью. Кори, они заплатили за ущерб. Миди положила скомканные деньги на стол. А это чаевые. Она разжала вторую руку, в центре окровавленной ладошки лежало отрезанное ухо. Тем же вечером я, Стив, Миди и Джей сидели на полу в гостиной и играли в детскую настольную игру. Мы с Миди ничего не рассказали парням, да и зачем им было знать. В этом не было ничего героического, но и постыдного тоже. Все это время мы были паиньками, нам нравилось быть такими, но хищники без крови долго не протянут. В каком-то смысле я была даже благодарна тем трем ушлепкам. «Есть! Теперь ты должна мне три карточки», — с детским восторгом сказал Джей. «В смысле?» «Ты пропускаешь ход», — сказала Миди. «Я достиг озера успеха, и это значит, что игрок позади меня должен мне ровно столько карточек, сколько я сделал шагов. Ты прошел черную метку, и это значит, что ты должен пропустить ход. Эй, кто-нибудь скажите, что я прав». «По-моему, в правилах такого нет», — поддержал Джей Стив. «Вот видишь, в правилах такого нет, а ты мне тут мозг выносишь». «Ой». «Как я могу выносить мозг, если тебе его туда не заносили?» Спор мгновенно утих, когда постучали в дверь. Мы дружно прошли в прихожую, я открыла дверь. «Добрый вечер, офицер Дик Клибблт», — представился нам наш неожиданный гость. Готова поспорить, что у всех в этот момент скрутило животы от внезапного страха. «Добрый», — ответила я как можно спокойнее. «А что случилось?» Это вы мне расскажите, что случилось, и почему вы со своей подругой напали на трех парней, а одному из них, Лиму Оркусу, даже отрезали, господи боже, ухо. Мальчишки пришли ко мне в участок, все в крови, напуганные, зарёванные. Такое в наших краях впервые. Вы что, с ума сошли? Этот вопрос я должна вам задать. Вы с ума сошли, офицер Дик Клибблт? Неужели я и моя подруга, я развернулась, указав рукой на тощую, ангелоподобную Миди, похожи на людей, способных избить трех высоченных парней, а одного из них даже превратить в Ангога? Офицер замешкался. Да я тоже не сразу в это поверил, но все же все же между нами был конфликт, признаюсь. Лим и его дружки предложили нам порезвиться с ними на берегу. Мы им грубо отказали, а дальше я не знаю, что с ними произошло. Вероятно, снова на кого-то нарвались, и потом решили выместить все зло на нас. И если вы до сих пор не верите моим словам, тогда спросите у Кори. Все это происходило в его кафе. Я проверю эту информацию. Проверьте, а после вновь к нам зайдите и извинитесь. Договорились? Я демонстративно хлопнула дверью. Обернулась, как и ожидала, увидела перед собой разгневанное лицо Стива, испуганного Джея и гордо улыбающуюся Миди. «Вы реально пацану ухо отрезали?» — спросил Джей, прижав тыл кисти к взмокшему лбу. «Ситуация того требовала», — сказала Миди. «Мы должны были вмешаться. Они едва не разрушили несчастную кафешку», — пояснила я. «Вы должны были всего лишь вызвать полицию или позвать кого-то еще на помощь», — не выдержал Стив. «Вы покалечили человека, и теперь...» «Нам не дадут нормально жить!» «Я думал...» «Что ты думал?» — стала кричать я. «Что ты такая, как прежде!» «Вот что я думал!» «Что ты сможешь забыть свое прошлое!» «Все свои приемчики изобисали!» Вены вздулись на покрасневшей шее, слюна разлеталась во все стороны. Таким я его еще никогда не видела. «Забыть прошлое?» «Думаешь, это так легко?» «Я спрашиваю, ты думаешь, это легко, мать твою?» Если ты еще раз позволишь говорить со мной в таком тоне, я вновь вспомню свои приемчики и забисали». На следующий день офицер пришел к нам, чтобы извиниться. Кори подтвердил мои слова. «Вам пора поговорить», — сказал Джей. «Пусть первый подойдет, тогда и поговорим». Мы стояли на террасе, курили. Был день благодарения, мы праздновали его у Вэл, одинокой женщины с длинными каштановыми волосами, собранными в косу, серой, сухой кожей и темными усами. Практически все женщины выглядели подобно выл в этом месте. «Вы как маленькие дети», — не унимался Джей. «Вы оба накосячили, признай это. Он не должен был так со мной разговаривать. Ты изменилась. Только сейчас заметил?» «Да. Я ведь думал что со Стивом ты останешься собой. Но ты на него так смотрела, если бы ты видела свои глаза. Точно готова была на него наброситься». Страшно было слышать такие слова. Да, я стала жестче, бесстрашнее, увереннее, чуть бесчувственнее. Но это же Стив. Мой родной Стив, который чудом ко мне вернулся. Стив, что спас меня, подарил ту жизнь, которой я грезила мрачными ночами. Мой Стив! Он разочаровался во мне. Все это время Стив даже не смотрел в мою сторону. Мне захотелось принять таблетки. Все разом. Как можно было так все испортить? «Ребята, прошу к столу». Мы расселись по местам. «Так, еще раз. Миди, Арис, Реджи и...» э...» Растерялся Джей. «Новое имя мы ему так и не придумали. Бобби!» — вдруг сказал Стив. Я, услышав это, чуть не умерла со смеху, ведь сразу вспомнила, что так Джей называл свои гениталии. С тех пор, кстати, все в Оушенвилле звали Джея Бобби. Стив едва держал себя в руках, чтобы не заржать, увидев, как гневно смотрит на него Джей. «Бобби», — повторила Вэл, все, Теперь всех запомнила». Мы помолились, а затем приступили к еде. Вэл, спасибо за приглашение», — сказал Стив. «Это вам спасибо, что пришли. А то я уже который год все праздники провожу в одиночестве». «Извините за любопытство, а где ваш муж?» — спросила я. Пропал без вести. Отправился рыбачить, и начался жуткий шторм. Многие тогда не вернулись. «Простите». Я вдруг почувствовала... Невесомость, вернее, тело стало легким, как пушинка, а голова, наоборот, перевешивала. Я схватилась за нее, беспокойно дыша. Да не переживай ты так, милый. Уже семь лет прошло, я осмирилась, а я все не могла оторвать руки от головы. Взглянула на запечённую индейку, что лежала передо мной бесстыдно, раздвинув кривые ножки, почувствовала, что меня вот-вот стошнит. Что-то душно. Я выйду на улицу. Стив впервые за вечер посмотрел на меня, но меня это уже не волновало. Я выбежала на улицу, увидела куст каких-то дурно пахнущих цветов, нагнулась, и с минуту меня рвало желчью вперемешку с тремя кусочками только что съеденной индейки. Обернулась. Оказывается, все это время за моей спиной стояли Миди и Вэл. «Арис, ты уже который день блюешь? Инфекция, скорее всего». «Ох, кажется, я догадываюсь, что это за инфекция», — сказала Вэл. «Пойдём-ка». Мы быстро миновали парней, что сидели в гостиной и о чем то тихо беседовали. Поднялись на второй этаж. Вэлл сказала подождать немного, зашла в комнату, вскоре вернулась. «Хорошо, что не выбросила. Держи». Она протянула мне тест на беременность. Мне стало еще хуже. «Нет, нет, я не беременна». «Ты уже делала тест?» «Нет, но ну я точно это знаю». «Держи, милая. Знаешь, как пользоваться?» «Разберусь». «Ну а что мне еще оставалось делать? Признаться в том, что у меня ломка?» Я зашла в туалет, выполнила все, что было написано в инструкции. Требовалось подождать. Я сидела на крышке унитаза, смотрела в дверь, старалась глубоко дышать. Потом вдруг вспомнила, что давно не покупала тампоны. Раскрыла рот в беззвучном крике. Попыталась сосчитать, сколько длится задержка. «Значит, не ломка». «Ну что?» — прорвался голос Миди сквозь запертую дверь. Я медленно поднесла к себе тест. Яйца кота мне в задницу.